ЭПИЛОГ АЛЕКСИС Пока страну лихорадила в ожидании так и не наступившей войны, занявший трон Аврелис, организовал первый в истории Аларана парламент, Элогар тоже лихорадила, но куда серьезнее. Беременность Ани проходила непросто. Сначала был токсикоз, и жену тошнило от всех запахов сразу. Есть она могла только мясо, тушенное с укропом, укроп и бульон из мяса с укропом, а пить воду или отвар. Из укропа, естественно. К счастью, он хорошо взошел и буйно рос, заполняя собой половину отведенного под грядки пространства. Чтобы выразить свою поддержку или, если уж совсем честно, перед лицом ультиматума лишиться матери, жены и невестки, мы тоже ели укроп. Иногда, конечно, сбегали в столицу и съедали там столько, сколько могли вынести наши желудки. Но по возвращению всегда были разоблачаемы и заклеймлены людьми без души и обоняния. Несмотря на приличную доплату, не весь персонал выдержал укропную пору. Хотя экономка Зайтана Тивард неплохо похудела и до сих пор с нежностью вспоминает те два месяца. Мама, не взлюбившая мирскую приправу, с самого начала страдала молча и, кажется, отъедала зелень от живой изгороди, потому что за два месяца возле окна ее покоев образовалась существенная проплешина. В доме стихийно возник черный рынок, где за очень большие деньги торговали вареным бататом, свежими фруктами, сладкими рулетиками и копченой рыбой. Место падения нравственности было найдено по запаху и уничтожено на корню. Абатат и рыба, зарыты в дальнем углу огорода. Отец, исчезнувший с лопатой в том направлении пару минут спустя, позже сетовал, что в очереди за сокровищами оказался лишь третьим. Зато по дороге удачно поживился сырой редькой прямо из земли. «Мне не принес, потому что мы не настолько близки, и тут каждый сам за себя». Потом настал период неудержимого вожделения, когда Аня воспылала ко мне поистине неуемной страстью. Поначалу я был в восторге, потом доволен, потом польщен, потом справлялся с возложенными на меня супружескими обязанностями, но вскоре, несмотря на безграничную любовь к жене, наступил физиологический предел моих возможностей, закончившийся рыданиями на тему «я стала жирная, и ты меня больше не хочешь». Следующий месяц начисто стерся из памяти. Благо, хоть есть можно было все подряд. Но, кажется, спальню я не покидал. Ходить не мог. А Затем наступил этап вселенской грусти, когда Аня плакала почти безостановочно. Ее расстраивали. Первое. Погода. Пытались плести арканы, чтобы разогнать дождь, но безуспешно. Второе. Цвет стен в свежеотремонтированном доме. Перекрасили. Третье. Новый цвет стен. Перекрасили обратно. Четвертое. Старый цвет стен, который получился не такой, каким был раньше, а раньше он был хорошим. Перекрасили еще несколько раз, но каждый раз получалось только хуже. Пятое. Разбитая чашка, потому что якобы у Ани кривые руки. Заверяли, что руки очень ровные, колдовали и склеивали всей семьей. Шестое. Склеенная чашка, потому что якобы Аня не заслуживает такого заботливого мужа, как я, а чашка никогда не станет прежней. Убеждали, что Аня заслуживает всего, особенно меня и склеенной чашки. Седьмое. Отсутствие оливок. Признали бессилие и страдали совместно. Восьмое. То, что сыновья скоро вырастут и уедут от нас. Сыновья обещали не расти. Девятое. То, что она никогда не станет такой дочерью для мамы, которая могла бы у нее быть... Не сразу разобрались в сути трагедии. Мама предложила удочерение. Получила обиженный отказ. Десятое. То, что мы уделяли слишком мало внимания. Устроили дежурство и если вахты по уделению внимания. Одиннадцатое. То, что мы не даем ни секунды покоя, и задушили своей заботой. Мы с сыновьями заперлись в детской. Родители временно съехали ночевать во двор под предлогом того, что давно хотели провести время на природе. Двенадцатое. То, что я уйду от нее обратно к Сендре. Ксендру к тому времени давно казнили. Тринадцатое. Что я ушел бы к Ксендре, если бы смог. Поклялся, что нет, но Аня не поверила. Четырнадцатое. Что у Ксендры была сестра-близнец. Не была. И я уйду к ней. Обещал не выходить из дома в ближайшие годы. Пятнадцатое. А если бы сестра-близнец была, то точно бы ушел. Предложил отрезать себе ноги, был обвинен в бездушности. Но и этот этап закончился. А ближе к родам наступила пора, названная мамой гнездованием. Аня переделала мою спальню в детскую, потом свою спальню в детскую, потом гостевую в третью детскую, потом среднюю детскую обратно в нашу спальню, Обои переклеивались, мебель перекрашивалась, мастера изготавливали коляски, коих получилось семь штук, в том числе одна с высокой проходимостью для путешествий на природу. Не путешествовали. И одна, сладная и маленькая, для полетов на крыладе Не летали. Портные шили сначала старые занавески, потом новые занавески, потому что предыдущие были недостаточно жизнерадостные. На мой взгляд, занавески вообще не способны радоваться жизни, но таких замечаний я себе не позволял. Жить-то хотелось. Старшим детям тоже досталось. У них появились сочетающиеся кафтаны для выходов в свет с младшей сестрой. К моменту, когда дело дошло до выходов в свет, из своих кафтанов выросли все. Сыновья иногда спрашивали меня, навсегда ли мама останется такой, и я неизменно отвечал, что нет. А потом в ужасе лежал по ночам, уставившись в потолок, представляя, что да. Последние пару кинтен перед родами Аня плохо спала. А малышка бесновалась в ее животе так, что я готов был снова переделать все три этажа в детские комнаты, лишь бы жене стало чуть легче. А еще с замиранием прикладывал руку к круглому животу и ждал, пока оттуда мне прилетит толчок маленькой ножкой или ручкой. И каждый раз, когда это происходило, я был безмерно удивлен и счастлив. Роды прошли довольно легко. Дочку назвали Аннабеллой. И первые месяцы они с Аней обе много спали. Но потом малышка решила, что хорошего понемножку, и всем показала, что легкая тренировка устроенная во время беременности Аней, не шла ни в какое сравнение с настоящими капризами. Аннабелла была абсолютно здорова, это я как целитель говорю, сыта, любима. Просто у нее были очень сильные и легкие, и ей нравилось слушать свой громкий голос. Так предполагала мама. Отец просил накладывать на него заклинание глухоты и подолгу дремал во дворе, раскачивая люльку, иногда пустую. Но и это прошло. А потом была научилась гулить, сидеть, ползать, ползать за братьями, очень быстро ползать за братьями, ползать в кухню за едой, ходить вдоль стен и диванов, просто ходить, ходить во двор, пока никто не видит, и можно погрызть с трудом восстановленную живую изгородь возле бабушкиного окна или поесть укроп прямо с грядки. К нему дочь с рождения питала слабость. Я был по-настоящему счастлив. Аня перестала просить странного. А в Элогар вернулись мир и спокойствие, которое нарушилось полторы годины спустя после рождения Аннабеллы, когда... Одним утром Аня оглядела всех сидящих за столом домочадцев и спросила. — Алекс, а почему бы нам не подумать о еще одном малыше? — Я случайно расколол тарелку, слишком сильно надавив на нож. Мама уронила вилку. Отец поперхнулся. Сашка сбил рукой стакан, Леша опрокинул на себя соусник, а остальные дети замерли в ужасе. «Мам, может, в следующем году мы с ребятами как раз уедем на учебу и мешать не будем?» «Начал Лешка. Все же открывшиеся способности нужно развивать. И лучше делать это в академии». «Да, чтоб под ногами не путаться. Опять же, укропа, чтобы на всех хватило. Поддержал брата Сашка. Да мы все уедем на учебу учиться!» — заверил и Дим заставить которого открыть учебник было просто невозможно, и приравнивалось к подвигу. К -к -к — Я поеду с вами. — прокашлялся, наконец, отец. — Учиться? — Шокированно спросил Сашка. — Нет, преподавать. Давно задумывался о том, чтобы передать знания подрастающим поколениям. — Слабаки, — фыркнула мама и подмигнула Ане. — Ничего, родная, справимся без них. «Да вы чего? Прошлая беременность так хорошо прошла. Анабела уже подросла и будет помогать», — широко улыбнулась Аня. На этих словах Анабела подтянула на себя скатерть, опрокинула вазу и принялась совать мокрый цветок в свою кашу в попытках использовать его вместо ложки. Три ложки разных размеров лежали абсолютно чистыми, К ним дочка не притронулась. «Знаешь, Аня, а это очень хорошая идея!» Искренне сказал я. Счастливый конец книги Читали Тася Миролюбова и Сибиряк.